Виктор Пелевин. КГБТ+. Описанные в книге люди, баночные мозговые сущности, события и обстоятельства вымышлены. Всякое сходство с экстралингвистической действительностью случайно. Любая попытка обнаружить в книге какие-то намёки и параллели является рептильной проекцией антинародного ума и подсознательным вредительством. Статья 83.34 Уголовного уложения доброго государства. सट द स्ट्राइट मैन टे द लाइट मैन वैव यू बैन आई बिन हियर एंड आईव बिन दर एंड आव बिन इन बिटवीन किंग क्राइमजन द स्ट्राइट मैन डेट ना वेरा левцы прогресса от чего-то не узнают в моём откате к пирамидам. Солдатом быть почётно, а служителем культа стыдно. Достоинство и недостатки моего происхождения таким образом уравновешивали друг друга. Не буду называть своего прежнего имени, оно теперь не играет роли. В конце рассказа причина станет ясна. Я отпрыск самурайского рода, отличившийся в войнах давшего стране много воинов и нелепое, но обычное соседство буддийских бонз. По семейной традиции я должен был стать священником, а со временем настоятелем небольшого храма недалеко от Токио. С раннего детства я мечтал о творчестве. Ой, я был начисто лишён талантов. Кое-чего достиг только в каллиграфии и, как ни странно, в кукольном искусстве. Недалеко от моего дома жил старый мастер, делавший кукол Хина и Муса для ежегодного кукольного фестиваля. Он трудился целый год и продавал весь запас за несколько первых дней марта. Работал он не спеша. Я приходил к нему и подолгу смотрел на его труд, подавая материалы: ткани, набитые соломой мешочки, кусочки дерева. Они были окрашены в белый цвет ракушечным пигментом. Крохотные причёски, сделанные из чёрного шёлка или женских волос. Император, императрица, придворная. Особенно мне нравились куклы воинов. Я помогал мастеру, когда он делал фигурки Тоётоми Хидэёси и его генералов. Меня волновал блеск лака на шлемах и доспехах. Оружие из тонких металлических пластинок было по-настоящему острым. Один раз я здорово порезал палец крохотным мечом. Я знал, что эти куклы живы, хотя, может быть, и не так, как я. Практически без помощи старика я сделал из отходов его производства пару самураев, сидящих на походных стульях. Старик одобрил мою работу, сказав, что у меня есть призвание к этому искусству. Сам же я был куклой не вполне для Японии обычный. Воспитывали меня в вольно любивом светском духе, и образование мое было весьма глубоким, с европейским уклоном. Я несколько лет посещал Тайский императорский университет. Выучил английский и немного немецкий. Я прочёл в оригинале у Иму великих книг, обучавших жителей Европы убивать своих королей и жечь города. В китайской древности жечь предпочитали именно смутные книги, из превосходным для общественной нравственности результатом. Но времена изменились. Латинские буквы всегда напоминали мне крохотные сосуды: бутылочки тяжкие, изогнутые мензурки и витые пробирки, содержащиеся в них яд сомнения и свободы отравил мой доверчивый юный мозг, и я стал воспринимать духовную традицию, которая призван был служить с известной долей скепсиса. Выйдя из университета, я провёл несколько лет в монастырях, где постигал учение Будды, Вернее, его недостоверное, но прекрасное эхо, распространившееся в Китае из страны Ямато. Вместе с другими монахами я стучался в двери минувшего, решая учебные загадки коаны и предаваясь созерцанию. До сих пор помню узор на досках пола, куда я смотрел из подопущенных век, держа в уме коан, такой же неизбежный в дзен, как прощание в юности. Мастера Джошу спросили, обладает ли собака природой Будды. Он сказал: "Му", то есть нет. В чём смысл такого ответа? Как решал этот парадокс 20 век? На самом деле, мастер Джошу иногда говорил "да", иногда "нет". Природа Будды имеет всё живое. Обладать природой Будды нельзя, ибо кто есть обладатель и так далее. Эти инстинктивные движения ума ведут к ошибке. Он при решении Куана должен молчать. Отвечать нужно так же, как Джош звуком му, не вкладывая в него ни дани, ни нет. Му это просто му. В школе Рендза это знает любой слушка. Учитель проверяет, насколько яростно и непобедимо мычит ученик, до какой степени он растворяется в своём мычании. Звук му должен исходить из низа живота и обладать несокрушимой силой. подумавшись о происходящем, я уже тогда можно было понять, что империю готовят к страшной бойне. Но задним умом сильным все. Моёму никогда не было особенно сильным. Ум не желал умолкать и видел в практике куанов удобный бюрократический протокол, за которым целые поколения настоятелей и бонс могли без труда спрятать свою тупость. Секта дзен отрицая ритуалы сводит к ритуалу вообще всё. Но ритуал этот засекречен, и ученики гадают о том, как бы им не сесть в лужу. А старшие монахи и мастера, знающие секретный протокол, тем временем выпивают, спят и изображают мудрость. Когда понимаешь, это становится смешно. Сводить Куаны к ритуалу, конечно, неверно. В них был когда-то смысл и глубокий, но за века их лезвие затупилось. Где сегодня взять монаха, подходившего к Джошу со своей заботой о природе Будды? Ложь здесь в том, что тебя заставляют отвечать на вопрос, который перед тобой и не стоит. И просветление от такого метода будет в худшем случае декоративным, а в самом лучшем еле слышным эхом чужих озарений. Не опираться на слова и писания. Э-э, шептала европейская часть моего ума. Вот насмешили. Ведь и кoан промуёт и из области слов и писаний. Откуда же ещё В секте Дзэн не опирается на слова Будды это факт, но очень ценит чёрные сопли собственных бонз, размазанные по бумаге. Слова и писания занимают в секте Дзэн такое же место, как половые сношения в викторианской Англии. Все тщательно делают вид, что подобного не существует, но хорошо знают, вокруг чего вертится на самом деле жизнь. Мой вольнолюбивый скепсис, однако, проявлялся не в том, что я подвергал сомнению постулаты учения, а в том что я презирал условности которые следовало хотя бы и внешне соблюдать монаху и священнику лицемерие казалось мне отвратительным я не делал особых усилий чтобы скрывать обычные для молодого человека наклонности и импульсы и в результате одной некрасивой но не слишком серьезной истории получившая глазку распрощался и с монашеской робой и с семейной привилегией В семье меня этого не простили. Оправдываться я не стал. Сейчас это кажется странным, но я почти не ощутил горя от разрыва с близкими. Да что там, я почти не заметил случившегося. В то время воздух был пропитан электричеством. Мир стоял на пороге величайших перемен, и страна Ямато готовилась сказать человечеству свое грозное, непререкаемое «МУ». Монастырская жизнь, чтобы про неё не говорили, закалила меня. Я привык вставать при дутренней темноте, мыться ледяной водой и довольствоваться простой, и грубой пищей. Эти навыки вряд ли пригодились бы мне в стане действительно настоятелем храма, но в армии они, кстати. По случаю своего вступления в ряды императорской армии я написал стихотворение, подводящее итог моим душевным метаниям. 5 лет системы намбу в обойме восьмом. Так я оказался младшим офицером в Бирме. Сразу получить чин помогло знание английского и немецкого. Меня планировали использовать для допросов пленных англичан и коммуникации с германским союзником. Поэтому на передовую я не попал.